43. Небольшое расследование Следующие три недели мысли играли в детективов и все больше влюблялись друг в друга среду она сходила в офис муниципальных властей и заплатила 50 центов за то, чтобы получить ксерокопии двух документов. Когда она появилась на этот раз, вся моя семья была дома. Элли при каждом удобном случае подглядывала за нами. Ли очаровала ее, и позже я немало не удивился тому, что Элли начала носить такую же прическу, как Ули. Я выходил из себя и старался сохранять терпение. Может быть, я понемногу становился старше но не настолько, чтобы не таскать ее лакомство из потайного места в холодильнике. Если не считать назойливых приставаний Элли, то в тот день, 27 декабря, после соблюдения всех ритуалов знакомства с моими родителями, у Ли было достаточно времени, чтобы побыть наедине со мной». Мой отец и мама всегда отличались той вежливостью, которая присуща американцам среднего класса, но я чувствовал, что она понравилась им, хотя понимал и то, что им обоим было немного неловко от воспоминаний о Берни, так же, как и нам, Сли. Когда мы остались одни, она, с какой-то виноватой улыбкой, достала из сумочки листок бумаги «Вот, смотри» сказала она, и положила его на тот же кофейный столик, где вчера лежали куски моих гипсовых слепков. Это была ксерокопия с документа о перерегистрации подержанного автомобиля Плимута 1958 года четырехдверного седана красно-белой расцветки. Под датой 1 ноября 1978 года стояли подписи Арнольд Каннингейм, владелец, и Майкл Каннингейм, попечитель. Но ну и что тебе напоминает верхняя подпись?» — спросил я. «Один из кусков гипса, который ты вчера показывал, — мне ответила она. Но какой именно? Тот, где он расписался почти сразу после игры с Рич-Роком», — сказал я. «Его подпись всегда так выглядела. А теперь давай посмотрим другую». На столик лёг второй листок бумаги. Я увидел ксерокопию с документа о регистрации нового автомобиля Плимута 1958 года выпуска четырёхдверного седана красно-белой расцветки. Внизу стояла дата — 1 ноября 1958 «Посмотри на подпись», — спокойно сказала Ли. «Я посмотрел». Не нужно было быть гением криминалистической экспертизы, чтобы заметить, насколько почерк Ле напоминал надпись, сделанную Эрни в день благодарения. Имена были разные, но посторонний человек сказал бы, что они написаны одной и той же рукой. Наши руки соединились. Я имею в виду «себя» и «ли». Вечером я сидел в общей комнате и наблюдал за тем, как мой отец склеивал картонные игрушки для армии спасения. Он немного стеснялся своего хобби и поэтому старался не смотреть в мою сторону, а, может быть, просто о чем-то думал. Наконец он проговорил. Ли раньше была с Эрни, да? Он бросил на меня быстрый взгляд и вернулся к своей работе. Я приготовился выслушать замечание о том, что похищение любимой девушки моего друга вряд ли укрепит нашу дружбу, или о том, что кое-кто может усомниться в моей мудрости, однако он не сказал ни того, ни другого. Что-то мы давно не видели Эрни. Как ты полагаешь, он стыдится того, что его задержала полиция? У меня было чувство, что отец сам бы это не верил, что ему нужно было как-то начать «другой». «Более важный разговор». «Я не знаю», — сказал я. «По-моему, теперь ему не о чем беспокоиться. После смерти Дарнелла...» Тут он откинулся на спинку стула. «Следствие по его делу вообще может прекратиться». «Вообще прекратиться?» «Да, для Верни. Возможно, судья сделает ему внушение, но ведь теперь никто не захочет оставить неизгладимое черное пятно в биографии молодого белого американца, которому предстоит окончить колледж и занять достойное место в обществе. Он вопросительно взглянул на меня, и я заерзал в кресле, почувствовав себя неловко. — Пожалуй, да. Если не считать, что на самом деле все не так, да, Денис? — Да, он изменился когда ты в последний раз видел его? В день благодарения. Тогда с ним все было в порядке? Я встряхнул головой. Внезапно мне вспомнились слова Ли о том, как она переживала за своих родителей в канун Рождества. И мне показалось, что чем меньше люди знали о наших с ней подозрениях, тем было безопаснее для них же самих. Что с ним происходит? Я не знаю. Али? Ли? Нет, она... «У нас есть только некоторые подозрения. Ты не хочешь поговорить о них?» «Нет, не сейчас. Но лучше совсем не говорить». «Хорошо. Пусть будет так», — сказал он. «Пусть пока будет так». Он встал и начал подметать под столом. Я мог бы решить, что он обиделся. «Но, сэр, не ты должен поговорить, не откладывая в долгий ящик. Конечно, я уже думал об этом». Но перспектива такой беседы не вызывала во мне особого энтузиазма. Наступило довольно долгое молчание. Отец закончил подметать пол и поглядел вокруг. «Ну, как? Нормально?» «Ни одной соринки, пап. Он улыбнулся и закурил Винстон. После инфаркта он бросил курить, но потом стал изредка браться за сигарету, как правило, в минуты стресса. «Ладно, тебе помочь подняться наверх, дэнис Я встал на костыли. — Ага, не хотелось бы навернуться. Он посмотрел на меня и хмыкнул. — Вылитый Джон Сильвер, не хватает только попугая. Ты будешь стоять и хихикать надо мной, или поможешь подняться? — Обопрись на меня. Я перекинул одну руку через его плечо, почувствовав себя снова маленьким. Как тогда, когда он относил меня наверх на своих руках, если я начинал посапывать на середине шоу Эдди Салливана, которое показывали по телевизору. Даже запах лосьона после бритья был тем же самым. На последней ступеньке лестницы он вдруг произнес, «Можешь наступить мне на ногу, если я полезу в твои личные дела, Дэнни». Но Ли больше не собирается быть с да? «Нет, пап. Она хочет быть с тобой». — Я... ну, я не знаю. Полагаю, что нет. — Ты хочешь сказать «пока нет»? — Ну, полагаю, да. Мне было неловко, но он не отставал со своими расспросами. — Могу ли я думать, что она решила порвать церни из-за перемены в его характер? — Да, думаю, что ты так можешь думать. — Он знает о тебе, Эли? — Пап, у нас не о чем знать, во всяком случае... Пока ни о чем. Он прочистил горло, как будто намеревался что-то сказать, но промолчал. Я оставил его и дальше, поковылял на костылях. — Я дам тебе один чудный совет, — наконец сказал отец. — Не давай ему знать о том, что происходит между тобой и Ли, и не убеждай меня, будто ничего не происходит. Вы ведь пытаетесь как-нибудь помочь ему, да? — Пап, я не знаю, сможем ли я или что-нибудь сделать для него. — Я видел его два или три раза, — неожиданно произнес отец. — Да, я опешил. — Где? Отец пожал плечами. — На улице, где же еще? — В городе. — Видишь ли, Деннис, не такой большой город. Он... Что он? — Он едва узнал меня, а я его... Он стал выглядеть старше. Теперь, когда его лицо очистилось, он стал выглядеть намного старше. Я думал, что он пойдет в отца. Но сейчас... Внезапно он запнулся. Денис, тебе не приходило в голову, что у Эрни может быть какое-нибудь расстройство гормональной системы? Или какое-нибудь нервное расстройство?» «Да», — ответил я, жалея о том, что не мог рассказать ему о других вероятных изменениях в Эрни, — А гораздо худших возможных изменениях, о тех изменениях, которые заставили бы моего родителя усомниться в моей собственной нервной системе. «Будь осторожен», — произнес он, — «и хотя я ничего не упоминал о случившемся с Дарновым, мне вдруг показалось, что отец думал именно об этом. Будь осторожен, дэнис На следующий день мне позвонила Ли и сказала, что ее отца вызывает в Лос-Анджелес по какому-то предновогоднему делу его фирмы и что он предлагает ей составить ему компанию, а заодно и немножко отдохнуть от холода и снега. «Мама ухватилась за эту идею, и я не могу придумать ни одной уважительной причины, чтобы остаться», — сказала она. «Это всего 10 дней, а занятия в школе начнутся только 8 января». «Прекрасно», — проговорил я. «Ты получишь там удовольствие. Ты думаешь, не стоит поехать? Если ты не поедешь, то тебя нужно будет показать психиатру». Денис, «Что?» У нее немного упал голос. «Ты будешь осторожен, да? Я... Ну, последнее время я часто думаю о тебе». И она повесила трубку, оставив меня в некотором недоумении. Вместе с отцом она была уже вторым человеком, посоветовавшим мне быть осторожным. Оба они, конечно, имели в виду мой предстоящий разговор с Эрни, но разве Эрни сам не мог чувствовать своей вины в том, что было между мной и Ли, и что конкретно он мог сделать, если бы узнал обо мне и о ней? Моя голова раскалывалась от этих и других вопросов, и в конце концов я начал думать, что было бы только к лучшему, если бы Ли ненадолго уехала из города». Как она сама сказала о своих родителях, так было бы безопаснее. Пятницу 29-го был последний рабочий день года. Я позвонил в штаб-квартиру Американского легиона в Либертивилле и попросил подозвать секретаря. Его имя Ричард Маккендлес – Я узнал от управляющего домом, номер которого нашел в том же телефонном справочнике, где был телефон штаб-квартиры. Мне велели немного подождать, а потом послышался чей-то старческий голос, прозвучавший неожиданно хрипло и резко, как если бы его обладатель дошел до Берлина, перекусывая на лету вражеские пули. «Макэндлес», — сказал он. «Мистер Макэндлес». «Меня зовут Денис Гилдер. В августе, за счет Легиона, хоронили человека по имени и фамилию Руланд Лебей. Он был вашим другом?» «Нет, просто случайным знакомым, но тогда я должен вас огорчить», — проговорил МакЭнли с таким голосом, будто в его горле пересыпали кучу гравия. Лебей был не человеком, а последним сукиным сыном, и Легион не потратил бы даже цента на его похороны». Он покинул организацию в 1970 году. Если бы он не ушел сам, мы бы вышвырнули его. Этот человек был самым законченным ублюдком из всех, что когда-либо жили на свете. Вы уверены? Да, уверен. Он нарывался на ссору по любому поводу и без повода, а ссору заканчивал дракой. С этим сукиным сыном нельзя было ни сыграть в покер, ни выпить. С ним вообще нельзя было иметь никакого дела. Он был просто бешеным ублюдком. Простите за резкость. И... «Мальчик, а кто ты такой?» Я чуть было не ответил, как Эмили дикинсон «Я никто, а ты кто такой?» Но вовремя сдержался и сказал лишь. «Мой друг купил у Лебея машину незадолго, до Черт! Не тот Плимут, 57 седьмого года». — Ну, если быть точным, то пятьдесят восьмого. — Да, да, пятьдесят седьмого или пятьдесят восьмого, красно-белый. Только об этой проклятой штуковине он и заботился, обращался с ней, как с любимой женщиной. — Ты знаешь, что как раз из-за нее он покинул Легион? — Нет, — сказал я. — А что случилось? — Ох, дьявол, очень старая история, детка. Очень старая, дерьмовая история. Извини, если напрягаю твои уши. Но всякий раз, когда я думаю об этом сукином сыне Лебея, то не могу сдержаться. У меня до сих пор остались шрамы на руках. Дядя Сэм отнял у меня три года жизни во время Второй мировой, и я не получил на ней ни одного ранения. Побывал во всех боях нашей эскадры. Я и еще пятьдесят ребят стояли против целой тучи проклятых епошек, на гвадалканале. И я не получил ни одного шрама. Вокруг меня свистели пули, и у ребят отрывались руки и головы. Но единственный раз я видел собственную кровь тогда, когда порезался во время бритья. А затем МакЭндлис засмеялся. «Моя жена говорит, что я открываю рот так широко, что однажды упаду в него». «Как ты говорил, тебя зовут Деннис Гилдер?» Окей, Деннис, я напряг твои уши, а ты мои. Что тебе нужно?» «Видите ли, мой друг сначала купил эту машину, а потом починил ее. Я бы сказал, что он сделал из нее настоящую выставочную модель». «Да, как Лебей», — сказал МакЭндлис, и у меня сразу пересохло во рту. «Он любил эту проклятую машину». Могу сказать, просто безумно. Он был готов наплевать на свою жену, но на машину. Ты знаешь, что случилось с его женой? — Да, — сказал я. Он довел ее до этого, — угрюмо проговорил МакЭндлис. И я думаю, дочь его тоже не волновала. Прости, Деннис, никогда не мог заставить себя вовремя заткнуться. Что ты сказал тебе нужно? «Я и мой друг были на похоронах, Лебая, — сказал я, — а после них представились его брату». «Совсем другой тип», — прервал меня Макэндлес, — «школьный учитель из Огайо». «Верно. Я говорил с ним, и он показался мне вполне порядочным человеком. Я сказал ему, что темой моей выпускной работы по-английскому будет Эзра Паунд. «Эзра кто? Паунт. А это еще что за задница? Он тоже был?» — На похоронах Лебе. — Нет, сэр, Паунд — это поэт. — Паунд — это кто? — Поэт. Он умер. Ну — Ну-ну, — в голосе Маккенлиса послышалась некоторая недоверчивость. Как бы то ни было, Лебей, Джордж Лебей, сказал, что пришлет мне кипу журнальных статей об Эзри Паунде, если они мне понадобятся. «Ну и выяснилось, что я мог бы использовать их, но у меня вылетел из головы его адрес. Может быть, вы мне поможете найти его?» «Конечно, он должен быть в архиве. Мы храним адреса родственников военнослужащих. Ненавижу этот дерьмовый архив, но моя служба заканчивается в июле. Давай мне свой адрес, денис и мы вышлем тебе карточку с информацией». Я назвал свой адрес и телефон и извинился за то, что отвлек его от работы. — Забудь об этом, парень, — сказал он. — Вся равно у нас сейчас перерыв на этот поганый кофе. На мгновение мне стало интересно, каким чудом он держался в самом фешенебельном здании либерти где располагалась штаб-квартира Легиона. Я вообразил его показывающим дом какой-нибудь очаровательной леди, — Вот тут, мэм, чертовски замечательный диванчик, а вон там вы видите проклятый ящик с экраном, который нам не напрягал уши, когда мы торчали на сраном канале, и епошки лезли на нас, как из задницы, потому что вокруг свистели пули, и у ребят отрывались руки и головы. Я усмехнулся, но его следующие слова заставили меня насторожиться. «Пару раз я ездил в этой машине, Лебея. Мне она всегда не нравилась. И я бы не сел в нее после того, как его жена, ну, ты знаешь. Понимаю, — сказал я. И мне показалось, что мой голос донесся откуда-то издалека. Послушайте, а что он сделал, когда покинул Легион? Вы говорили, это было связано с машиной?» Он засмеялся. «Но тебя ведь не очень волнует эта старая история, да?» — Нет, она как раз интересует меня. Я же говорил, машину купил мой друг. — Ну, хорошо, я расскажу. В общем-то, вышло все дерьмово. Мы сами в нее влезли, когда решили подшутить над ним. Но ведь у нас никто по-настоящему не любил его. Для нас он был чужим, посторонним. — Как Эрни, — подумал я. — И мы порядком выпили, — продолжал МакЭнлис. Как раз заканчивалась вечеринка, и Лебей корчил из себя еще большую задницу, чем обычно. Мы сидели в баре и видели, что он собирается домой. А когда Лебей уходил, то всегда делал это так. Прыгал в свой плимут, давал задний ход, а потом сразу пускал его в карьер. Эта штука вылетала со стоянки, как ракета. Назад неслись целая куча гравия. И вот Сонни Беллерман предложил немного проучить его, а заодно самим порезвиться. Мы встали за углом дома так, чтобы он не заметил нас, когда будет садиться в машину. Он всегда называл ее каким-то женским именем, как если бы женился на этой поганой штуковине. Он вышел минут десять спустя пьяный, как свинья, и Сонни сказал «Ребята, тихо, будьте готовы». Лебей сел в машину и дал задний ход. Все получилось как нельзя лучше. Он затормозил, чтобы закурить сигарету. В этот самый момент мы подхватили машину под задний бампер и подняли ее так, что задние колеса немного оторвались от земли, и Лебей при всем желании не мог больше разбрасывать гравий на стоянке. «Да, я тоже проделывал такие трюки», — сказал я, вспомнив, как однажды мы чуть не свели с ума тренера Пуфера, который минут пять не мог сообразить, почему его машина не двигается с места. Правда, мы не ожидали того, что произошло. Он закурил сигарету и включил радио. Между прочим, мы не любили его еще и потому, что он обожал слушать рок-н-ролл и презирал старую музыку. Затем он «Переключил передачу. Мы этого не видели, потому что согнулись три погибели за его багажником». Я помню, как Сонни Беллерман тихо засмеялся и прошептал. «Они над землей? Ему досталось больше всех нас из-за обручального кольца. Но я клянусь богом, они были над землей. Мы оторвали задние колеса плимата не меньше, чем на четыре дюйма от земли». — Что случилось дальше? — спросил я, хотя уже догадывался, чем закончилась эта история. — Что случилось дальше? Он стартовал, как обычно, вот и все, не считая того, что задний бампер его проклятой машины сорвал не меньше ярда кожи с моей левой руки и того, что Сонни Беллерман лишился безымянного пальца, и мы слышали, как засмеялся Либей. Он будто знал, что мы были там». В общем, он мог знать, если бы перед выходом из бара он зашел в ванную комнату, то мог бы увидеть нас в окно. Ну, после этого легион был закрыт для него. Мы послали ему письмо, в котором предлагали выйти в отставку, и он покинул службу. Если бы он не воевал, то не отделался бы так просто. Задние колеса... «Должны были стоять на земле, рассеянно», — сказал я, «думая о том, что случилось с ребятами, которые пошутили над Кристиной в ноябре». «И все-таки мы их подняли», — проговорил Маккенлис, «Когда нас осыпало гравием, то он вырвался из-под передних колес. До сих пор не могу понять, как ему удалось сделать такой трюк. Чертовщина какая-то!» «Джерри Барлова, он был одним из нас». Предположил, что либо и наставил привод на обе оси, переднюю и заднюю, но ведь это технически невозможно, да? Да, согласился я. Вряд ли он мог это сделать. Вот и я так думаю, сказал Маккенлис и, помолчав, проговорил уже другим голосом. Ну ладно, парень, у нас заканчивается перерыв, а я хочу выпить еще одну чашку кофе. Если мы найдем адрес, то пришлем его тебе. Полагаю, скоро ты его получишь. Благодарю вас, мистер МакКенлис. Рад буду помочь тебе. но пока. Звони, если что-нибудь еще понадобится». Он положил трубку. Я долго смотрел на телефон и думал о машинах, которые остаются на ходу, даже если поднять над землей их ведущие колеса. Чертовщина какая-то. И вправду чертовщина. Если у МакКенлиса остался шрам доказывающий ее существование. Его слова напомнили что-то из рассказа Джорджа Лебея. Ну да, Джордж тоже показал мне шрам, когда говорил о Роланде Де Лебея. И когда он рос, его шрам рос вместе с ним.